Стендинг-убийца! Смерть-убийца! Собаки-собачья смерть! Помните ли вы Дэниела Фоса? Тому самого, что питался тюленями на острове. Вспомнили? Так вот, послушайте. Мне кажется, я знаю, почему он умер в нищете, перебиваясь с хлеба на воду. Он пред. Эту самую единственную, вечную женщину. Помните, он бросился к лодке, забыв про голос. Голос, который поддерживал его все восемь лет одиночества. Теперь, подводя итог своей жизни, я могу честно признаться в этом. И заключаю, что величайшая в жизни, поправлюсь во всех жизнях, была женщина, остается женщина и будет женщина. Все твои труды и стремления приводили тебя ко мне. Все мои далекие грезы и видения кончались ею. Ради нее и ее детей я иду в атаку и держу осаду в стенах. Ради меня ты поместил в небе 12 знаков зодиака. Я шел по звездам. Всегда безудержность моих мечтаний уводила меня с ясного пути. И всегда звездный путь возвращал тебя ко мне. Ради тебя я проделал целые Одиссии, взбирался на горы, пересекал пустыни, Был в первых рядах на охоте, и в бою. И под конец я могу сказать, что нет более сладкого безумия, чем те мгновения, когда я погружался в благоухающее блаженство ее волос».